Мартемьянов появился в гостинице к вечеру, уставший, но в сносном настроении. К радости Софьи, уверенной, что после их ночного разговора Фёдор, как всегда, будет злее чёрта. София целый день думавшая о предложении. Мадам Росси, даже обсудившая его с Марфой, уже давшей добро на переезд в Неаполь, так и не приняла еще решения. Да и глупо было что-то решать, зная, что последнее слово все равно останется за Мартемьяновым. Когда он вошел в комнату, Софья как раз сидела за роялем и наигрывала какую-то концону, который раз спрашивая саму себя, хочется ли ей вовсе ехать в Италию. Восторги бывшей гувернантки ничуть ее не воодушевили. Она знала, что подняться до высоты итальянского бельканта не сможет никогда. Подозревала, что это предложение мадам Росси сделала под влиянием не столько Софиного неземного голоса, Сколько мыслей о богатстве ее покровителя, который станет оплачивать занятия ресторан Спустимся, матушка. От знакомого низкого голоса, внезапно раздавшегося за спиной, Софья вздрогнула и сфальшивила в аккомпанементе. Нехай, ягушатники, увидишь, что я тебя вчера с ночью не придушил, как это твой, хотела. Что ты так пугаешь, Федор Пантелеевич? Прикнула Софья, вставая ему навстречу. И как тебе удается так ходить? Как кот по крыше, услышать нельзя. Да, но к чему выучиться-то пришлось. Что делала целый день? не так с роялью в обнимку и сидела. Софья вздохнула как можно глубже, прямо посмотрела в лицо Мартемьянова и выпалила. Федор Пантелеич, у меня просьба к тебе. Ну, слава богу, наконец-то. Помолчав, без улыбки произнес он. Говори, Сонечка, чего хочешь?» Софья героическим усилием, преодолев замешательство, начала излагать подробности сегодняшней встречи с итальянкой. Артемьянов слушал, не перебивая его. Некрасивое лицо не выражало ни недовольства, ни радости. Черные глаза спокойно блестели из-под бровей. Когда Софья закончила, он некоторое время молчал, постукивая огромными грубыми пальцами по полированной крышке рояля и глядя в распахнутое окно. Софья поспешно добавила. «Если это невозможно, Федор Пантелеич, то я...» «Всё, возможно, Соня», – перебил он. Наверное, это кто и лучше даже?» «Марфа знает?» «Конечно», – подтвердила Софья, слегка озадаченной его словами. «А чего же лучше?» «От того, что мне до дома надо. Уж какую телеграмму получаю от андронча что без меня дело шатается воровить?» ни черта не бояться. А меня уж два месяца нету, некому с полох навести. Я как раз сейчас ехал, думал, как тебе сказать. Ведь не захочешь, подив к Кострому катиться Куда вели, что дай покачусь, сухо ответила Софья. Так значит, мы возвращаемся в Россию? Я возвращаюсь, уверенно возразил Мартемьянов. Есть у меня... Пара мыслише, коли их проверну, как хочу, царицей станешь. Не думай, мне тебя в Кстрому волочить никакой радости нет. Уж ежели в России с тобой будем жить, так в столицах, и я костями пряжу а до этого доберусь. Ты, коли хочешь, оставайся пока здесь. Поезжай в Италию, пой, ежели желание имеется» а я, как управлюсь, ворочусь за тобой. Удивленная до глубины души София во все глаза глядела на него. Она не могла и подумать о том, что Федор согласится отправить ее одну за границей. И сейчас боялась поверить собственным ушам. Федор Пантелеевич, ну как же, и ты меня одну отпустишь? Не одну, с Марфой, оправил он. Это все равно, что полк охраны дать. И денег вам оставлю, сколько потребуется. Голова о том, болеть не будет. Но Суфи все еще не могла успокоиться. Но что будет в случае, если это какая-нибудь авантюра, если у меня ничего не выйдет, если эти итальянцы, мошенники, в конце концов? Все же я не видела мадам джелини 10 лет, а люди с годами меняются, и обычно к худшему. Верно, матушка, мыслишь с одобрением заметил Мартемьянов. «Всегда знал, что ты моей породы. Так я ж тебя не одну отпущаю, а с Марфой. Она, баба умная, вперед тебя все насквозь разглядит». Он от неожиданности усмехнулся. «Вот, ей-богу, ежели вы от тебя до смерти не ошалел, на Марфе твоей женился». «А женись, Федор Пантелеевич, тон ему посоветовала Софья. Я ей преданы и весь свой гардероб с бриллиантами отдам и к ней в приживалке пойду». Мартемьянов расхохотался так, что из соседней комнаты примчалась испуганная Марфа. «Мать, ты за меня замуж пойдешь?» сквозь смех спросил ее Федор. Марфа подозрительно осмотрела его с ног до головы, взглянула на грустно улыбающуюся Софью за роялем, насупилась и объявила Грех вам, Федор Пантелеевич, Умный, вроде мужик. Такие глупости шутите. Вот, горь-то, и это не несогласная. Так всю жизнь, видать, в обылем прохожу. Ну, да ладно, знать судьба. Мартемьянов потел ладонью лицо и тут же стал серьезным. Вот Софья Николаевна в Италию рвет спеть учиться, а мне в Кострому дела утрясывать надо. Поедешь с ней, что ли? А вы, как думали, одну отпущу. А, так, тебе это, мадам, нонечнее показалось. я ты ее не видел. Стрик, черт, кошку, подумав, ответила Марфа. Визгу много, а шерсти мало. Ну, и вреда большого, думаю, не будет. И что съездим, посмотрим, что там за опера такая. Ну, коль так, то и я спокоен. «Спасибо, мать! Иди, я увязывай!» Марфа демонстративно посмотрела через его плечо на Софью. «Ступай, Марф, собирай вещи», — подтвердила та, и верная девка молча ушла. «Вот отторва!» — снова засмеялся, провожая ее глазами Мартемьянов. Тяжело поднялся, подошел к Софи, по-прежнему сидящей за роялем, обнял ее долго, Стоял молча неподвижно, пока она, чуть не задохнувшись от его горячего дыхания, обжигающего ей шею и плечо, не спросила удивленно, «Да что ты, Федор Пантелеич? Боюсь, я все таки тебя оставлять». Соня серьезно сказал он. «Не того боюсь, что стрясётся, чего? Того Марфа не допустит». «Чего ж в таком случае?» — улыбнулась она. Спасаешься, что влюблюсь там в кого-то? — Всяко быть может. — Может, — подумав медленно, произнесла Софья. — чего ж? — Знаешь сам. Федор вдруг резко, силой, развернул ее к себе. Софья невольно охнула от боли, но не вырвалась. Взглянула на Мартемьянова снизу вверх в упор с вызовом. — До сих пор по нему сохнешь, матушка, — хрипло спросил он. Софья пожала плечами, отвернулась. С минуту Федор молча стоял рядом с ней, затем, так ничего и не сказав, повернулся и вышел. Большая дверь бесшумно закрылась за ним. Дождав, пока его шаги затихнут на лестнице, Софья медленно опустила голову на клавир оперы Аиды и тихо заплакала.